Глава 19 Яна. «Как тебе вечер, дорогая?» «Роскошно, милый». «Это всё Полина организовала?» Поделился со мной супруг. «Колесова Полина. Пойдём, я познакомлю тебя с хозяйкой вечера». «Мы уже заочно знакомы, милый». Процедила я про себя. Впрочем, мои возражения были сказаны лишь самой себе, мысленно. Ни слова против вслух. Боже упаси, я все еще надеялась разобраться с браком, в который впуталась по неосторожности и глупости. Мечтала выйти из него с наименьшими потерями, понимая, что нужно быть осторожной и не позволять себе лишнего, как, например, открытой критике любовницы, моего супруга. Колесова Полина сегодня была в центре внимания — Мы только прибыли с Борисом, и пришлось немного постоять в очереди, чтобы выразить почтение гостеприимной хозяйке и заодно внести свою лепту в благое дело. Чек на 300 тысяч с каждого гостя. Каждый демонстративно опускал чеки в большой прозрачный ящик. Фото, вспышки, ослепительные улыбки на лицах, преисполненных важностью освещаемого события. Ирония в том, что наряд каждого гостя в несколько раз превосходил по стоимости сумму, внесенную на благотворительность. Дурным тоном считалось прийти в том же платье, туфлях и украшениях, что уже были показаны на одном из более ранних мероприятий — Стоимость гардероба на каждом госте исчислялась не меньше, чем миллион, и это если не считать блеска украшений. Шик, блеск, красота. Роскошь ослепляла. Сегодня мне было почему-то немного дурно от блеска и яркого света. Это не ускользнуло от внимания Бориса. Он несколько раз сжал и рожал пальцы на моем локте. «Дорогая, тебе предстоит небольшое знакомство. Это не смертельно. Не делай вид, будто ты находишься в шаге от смерти. Углубнись шире, сияй. «Просто немного дурно чувствую себя в ожидании женских дней». Наобум добавила я. «Избавь меня от разговоров о месячных. В конце концов, существуют и разные средства, и даже помощь медиков на такие случаи. Не делай из этого трагедию. Я не хочу, чтобы твое кислое выражение на милом личике завтра красовалось на первых полосах светских новостей». После этого он процедил через зубы, добавив злым шепотом. «В конце концов, я потратил на твой сегодняшний образ. Целое состояние. Вот скупердяй, жлоб и просто наглец». Ведь тратил он не свои денежки, а деньги моих родителей, которые должны были по праву принадлежать мне. Ох, если бы не эта кошмарная глупость и влюблённость, где были мои глаза? Больше ни за что никогда не влюблюсь в мужчину старше себя. Они все лжецы и ведут свои игры. Горячо, сердито подумала я и внезапно ощутила, как жар заскользил по моей шее, перетёк на лопатки и заскользил по спине. Мои волосы сегодня были собраны наверх в изящную прическу, не выбивалось ни одного волоска. На шее покоилось ожерелье с множеством изумрудных камней, длинная золотая цепочка от ожерелья спускалась до самых лопаток. Такова была задумка ювелира, создавшего этот комплект, притягивающий взгляд немного экстравагантный. Я бы выбрала что-нибудь другое, но сегодня меня одевали стилисты Бориса и одели меня так, чтобы смотрелись гармонично. Мое темно-серое дымчатое платье было одного тона с галстуком и платком в нагрудном кармане моего супруга. Изумруды на этом довольно скромном фоне смотрелись безумно ярко. Словом, моя естественная красота была нарочито приглушена, чтобы ничто не отвлекало внимание от новинки в ограниченной коллекции модного ювелира. Все были в восхищении. Борис раздувался от гордости. Но жар, скользивший по спине, был не от восхищенного взгляда. Я остро ощутила пульсацию жажды. До приветствия с Полиной осталась только одна супружеская пара. Я обернулась, ищая источник пристального взгляда, и почти сразу заметила его, своего адвоката. Я узнала мужчину лишь по развороту плеч и профилю. Он оказался заслонён от меня другими гостями вечера. Но и этого хватило, чтобы мой пульс ускорился, а щёки раскраснелись. «Так, Яна, сосредоточься». «Яна», — одёрнул меня Борис. Сегодня был крайне внимателен и придирчив, всё замечал. Нужно было вести себя непринуждённо. Но когда сердце было готово вырваться из груди только от мысли о предстоящей встрече, становилось сложнее с каждой секундой держать себя в руках. — Я с тобой, милый. — проворковала едва ли не сюсюкая с Борисом. — Совсем другое дело. Можешь же, когда захочешь. Наступила наша очередь приветствовать Полину. Борис не поскупился в комплиментах. Я, затолкав гордость и неприязнь, добавила несколько строк, приготовленных заранее. Потом супруг опустил два чека в стеклянный ящик. Мы сделали несколько фото. Последнее фото — Борис и Полина вместе. Я оказалась оттеснена в сторону, но услышала, как супруг спросил, «Как вам подарок от нашей супружеской четы?» «Сапфиры великолепны». Раскраснилась Полина. Я с трудом сдержала улыбку. Очевидно, она не отнесла камни на проверку к ювелиру. Борис поручил мне сделать подарок. Я заказала поддельные камни, испытав при этом прилив адреналина. Ох, куда меня могло завести общение с адвокатом? После наших встреч мои мысли приобретали иное направление. Я чувствовала в себе дух бунтарства и как никогда ранее желала сбросить оковы брака. После приветствий мы прошли в большой зал ресторана, снятого для банкета. Нам предложили помазки. Борису досталось белое золотом, мне черное золотом. Играла легкая музыка, разносили напитки. Наверное, прошло не меньше часа в обществе супруга, прежде чем он посчитал, что исполнил свой долг и показал меня всюду. «Оставлю тебя ненадолго. Выкурю пару сигар в обществе друзей. Развлекайся, дорогая. Но в пределах разумного». Отвесил пустой поцелуй моей щеке. Я успела только немного прогуляться, как позади раздался мужской голос. — Разрешите пригласить вас на танец?